Шестое. От Ильи Петрикейча. Чем вокзал ожиданий шибает бестактно в нос? Не сочтите за жалобу, псиной мокрой и беспризорной преет публика в массе своей. Разболелись от гололед у нас подмышки, замутила взор мигрень. Навещаем с устатку путейную, тут питейную. Лечимся. «Ты куда теперь?» — Алфееву я спросил. Рассуждает. «Россия — матерь огромна, игрива и лает, будто волчица в во мгле, а мы ровно блохи скачем по ней, а она по очереди выкусывает нас на ходу. И куда лучше прыгнуть не разберешь, ау, никогда». «Верно я, ау, все мы у нашей краины светлой, как поперек горла кость». Все задолжники во всем кругом виноваты. А обычная мать, он сказал, у меня умерла, может быть, и отца постоянного я лишён в результате алкоголизма. Слышал только величали Ильей. Я ж, милый, да может, я он и есть? Небось, случались ребятишки какие-нибудь в попыхах? Жизнь же тоже огромна, допускаю. Ильич отвечал, «но зачем ты в подобном случае мать забросил с концами? Сына женщине поставить на ноги не помог, образования ремесленного ему не дал. Подлец ты мне после этого, не отец!» И обиделся. я Ильич, я утешил, «да ты не серчай, я еще, может, и не отец тебе никакой. Охлонись, шток, шибко не кипятись, шибко-то». «Извиняй, — говорит, — погорячился. Может, и не отец?» А, возможно, обратно примазываюсь, возможно, что как раз и отец, неизвестно еще. И поэтому пусть я буду тебе не просто отец, отец, может быть, может быть, отцом стану приходить приходиться тебе. Приходись, Алфеев изрек мне, что, если так на слое парня ловлю, то не одолжишь ли мне, как папаше, такому неточному на билет неплацкартный? Займи мне на станцию Терем к отраде одной и Мирековой. «Просьба в денежке не отказать, выручай старика, или ты не плоть от плоти его, может быть». Яков Ильич при вокзале белугой ревёт «Батя, Илюша, блудущий мой, ты ж к мамане нашей нагладился, пусть она у нас и не в живых может быть». Я смешался. «Зачем то непременно к ней? По Потому, — говорит, — что на станции тоже работала». А фамилия, имя, инициалы вообще оплевать. Я хотел на инициалы, вскричал. Какие бы ни были, что ты как маловерный, родной, и купил мне билет до Терема. Облокотились в на прощании, облабозались. Прощай-ка, несвидимся, при огромно волчиться. Раскинулась. Дал купюры еще он значительных. Я их принял, пожамкал, затырил валенок и адью. Еду и маюсь. Бедолага ты, Яков Ильич, сирота, жук отец твой, пройдоха. Он помощь мамашке не осуществлял ни хрена. Та же поведение облегченного — И пробу на ней ставить вряд ли, пожалуй, где есть, даже если и не та она, и Мерекова. Теремские, они ведь все оторвы приличные, что та, что двенадцатая, но все-таки еду к той, потому что двенадцатая не наболт сдалась. Так я мыслил о родственниках своих, в бесплатскартном заплаканном томясь вместе с прочими одержимыми, как и я. Нищетой. И мотала на стрелках, На манер как бы брючины, Подворачивай вежды себе, Загаляй культю, чтоб чудней, И задвигайся в купейный С тобой инструмент. Заводи моментально мелодию И заявляй поверх пересудов И переплясов колес, Что не ведаешь мира, Нет и отрады, постигла несчастье. И далее поясни, в чем суть. Однако о пропитании не забудься, не христорадничай, не конюч и не клянч, говоря задушевно, высокое звание народного индивида неси высоко, ведь и самый из нас страшнеющий лучше птах, а кого проймет, сам раскошелится, и начинаешь концерт. Протяну катушку так по зеленому лужку, Отобью ли телеграмму моему милу дружку? Вот она, разлюбимая русская песнь, Льется и плещется по всему помещению, А путь далек. А откуда, заинтересуетесь, гармонию у тебя, Илья? Что ли, навоз вы продали, ваше количество? Нет. Не продавал я навоз, и бабок столь исключительных, Чтоб музыку приобресть в руках не держал из принципа, Но не вершится свет настоящий без таких щедрых духом, Как наш санитар. Завезли к дяде Ване в театр артиста окраин, Жертву опасных бритв в кепке набок и зуб золотой. И до того, музыкант, вероятно, заядлый, что сапоги у него и те гармошкой. Кирза. За одной трехрядкой его синим сам друг доставлено. Заприходовал ее медбрат в пользу бедных, только сказывал, «Предстает бандура в ненадобности. «Как играть я попробую, так сразу и выясняется, что не умею. То руки дрожат, то голос срывается». А я, я сулил, я умею, лишь дайте, вручают». Как дернул миха как выработал перебор по пупырышкам. Сбаций наше чего-нибудь, санитар моляет, рвани! Раз пошла таковская пьянка, запузырил я чистухи на полный размах. Крематорий проверяли, беспризорник сжигали. Дирекция как нибудь хитрая. Дверь открыли, он танцует и кричит, закройте, ведь дует... Пляска вешены всех, кто там случится в подвале взяла индыяк фично одной поглядеть уродуется для диваня тоже коленца откалывает и слышу, как в райском обморое вижу, вижу, могёж, получай ты шарманку эту с белого моего плеча. А в поездах меня прямо захваливали. Один разъездной даже в купе зазвал дай налью. А не гнушаетесь их шаться со мной? Тьфу, смеется, еще не с такими доводилось Из одного корыт хлебать. Наполняет. Что вы меня искушаете, гражданин? А ну, как не вытерплю, сделай милость, валяй. Сам весь гунявый, как канталупа. Я прокинул. Он выдает, на станции сидел один военный, обыкновенный гуляков фронт. По чину своему он был поручик, но дамских ручек был генерал. Я, баянеист, головитейший, мелодию ему подобрал на ходу в два счета. На станцию вошла весьма серьезно и грациозно. Одна мадам, поручик, расстегнул свои шкарета и бросил прямо... К ее ногам и припев, вот я, будто в песне попутчик сказал, был поручиком, носил и газрии, и усы, но по замашкам и поранжиру числился в попечителях. Но не то, что там ручек каких-нибудь станционных, нет, числился у себя в мандате попечитель инспектором всех чугунных путей и наливает, вообразите, армянского. «Да вы трёхнулись! Три звёздочки на беспаспортного переводить!» Только пуговицами бликует. И поэтому, признаётся мила мне планита железнодорожная, прикипел грешным делом «люблю, извини, яичницу» и промчаться в быстромелькающем скором. «И куда ж ты думаешь, я направляюсь теперь?» «Не серчайте», — я отвечал. «Я маршрута ваших не в курсе, билеты вам не покупаю пока. Или билеты самому пока покупают?» «Думаешь, я у брата, что ли, в Казани вознамерил спогостить «Поручик допытывался». «Кто вас знает? Я к брату бы и сам с пристрастием снегом на голову. Там дури сколько влезет, ешь, пей, ночуй. Мусь в соседскую, если соскучился, можно на посиделки зазывать. С бредишком побродить можно бы. Бредешь так, знаете, по пояс в воде, а глина иллистая. Так лезет пиявками между пальцами, аж завивается. Не говори, инспектор поддакивает. У самого, признаться, брат, пьяница». «Что говорить, попечитель? Брат, брат и есть. Только не шлет он в последние сроки приглашений мне никаких. И что у него там стряслось, не пойму. Женился ли? Болен? Кандалами ли где звенит?» «Зря сомневаешься», — отвечал. «Ясно, ими. Но по правде сказать, поручик, не припомню, чтобы он и прежде особенно часто строчил». «Нет, не часто он не строчил. Даже лучше выразиться, совсем никогда не писал». В кандалах не попишешь, — поручик кивал, — в кандалах что? Да и голову на плаху я вряд ли бы вам, пожалуй, свою положил за то, что имеется, где бы то ни был этот братец вообще. Подозреваю, что и в заводе его у меня нет, как ни жаль, ни в Казань с Рязанью, ни в Сызрань. А ну, — говорит, — разреши, я тебе за это плесну с изнова И мы куликнули оба. А состав наяривает себе не в едином глазу Режет ночь молодую как острый норвежский нож, катит не близко где-нибудь те вязкой манулиях глаз в околотке той же самой ночи. Дремлет, кемарит по-тихому, прикорнул швейной иглою в омете оперированный транзитный, вроде меня, и ему поезд чудится не здешнего назначения совершенно. «Ахти мне, батенька!» — инспектор вздохнул. «В Сызрани родственники не проживают сейчас. Вот в Миллерове, пожалуйста, в Миллерове полная сорти. Крестная сестрина там недавно как раз приставилась и представляется Емельян Жижерелла». «Ядрен палка», — я выразился, — и сразу обнял его жирнягу, а он меня, худобу покорного, и высушили на бродершафт. «Ну зачем ж ты? Не писал-то мне?» — я укорял. «Хоть бы открытку бросил одну троп, еще называется». «Ты, с сонолет, не гневайся», — он объяснял. «Не досуг в Кандалакше, письма было писать, в каталажке-то лучше скажи, о чего сам родню забываешь. Я, например, на поминках в Миллерове не припомню тебя совсем или известия не получил». — Получить, получил, с вручением. Сей же час хватаю карту, с пролеткой на вокзал. Подлетаю к солидному сабли. Где тут чего? Показывает. А у сабли внизу колесико, чтоб плавней волочить. Барышня, благоволите купейной до Миллерова. Сабля, подобная пули, сильней, ибо свинец нет-нет да исплющится. Но отстали уж не отвертишься. Ни за что отстали-то. На перроне культура, плевательница киоск. 18 минут. И нерешительность обуяла. — Заявлюсь, пересуриваю. Судов не оберешься, вообразят, вероятно, не весь чего, невдомеком сквалыгом кровным, что не каждый обязательно жлоб, или и чужом не надо, у него своего-то нет, но кому ты докажешь, подавитесь поминками вашими, не поеду, стою, тут кондуктор трубит посадку, там проводник грубит. Там бабка мятлышкой забилась в стекло. Димка, внук, у нее, извольте видеть, да дядьки вуглич отчаливает погостить. Гляди, сиротка, без варежек в жару не гуляй. Сама ты, глиста худощавая, поберегись. Пыльцу бы тебе до срок не обтрясли. — Что, папаша, к начальнику обращаюсь, отправку будем давать? — А тебе почему, интересно? — фуражку надвинул на лоб. — Отвечаю, что особенно ни к чему что я про другое желал бы спросить. Отправка сама по себе не тревожит ни с какой стороны. Что отправка, подумаешь, отправляйте. Про что другое надменничает? Вы на русистых испытаниях присутствовали хоть раз? Не то слов присутствовал, околачивался я на них, большие средства на Татошке просаживал. Помните, значит, как ипподром-то горел? Искры так и летели, не так ли? Как не помнить так летели. Даже заезд собирались сперва отменить. Собирались, только не выиграло это дело у них, понесли коньки траверсом. Со старт, помнится, вырвался поликлет, трехлетка аура от политехника с клептоманией. Но на второй кобылка сметана первой зашла, а поликлетка на третий переложился. Но вот кто ехал тогда на нем, уронила память петлю. «Уронил так уронил путей, сказал, но ну, на этом про лошадей, пожалуйста, завершим, а то отправку, будучи из пожилых, срывать не к лицу вам». «Задаетесь в ошибках, папаша, нет бы чем в колокол колотить, пулечку со мной записать по-быстрому, тут саблю подкатывают Ну, что? Да что ж, пульку отъезжающие записать предлагает. Что ж, это не заржавеет у нас ни колесико, лишь бы карты бы добыть некропленые». Погодите вы с картами, он же просто отправку хочет сорвать. Помилуйте, дежурный вспылил, прям шпионство какое-то. Не казните, не повторится. Мне, понимаете, колокол ваш думы было и на ум привел. На бегах до пожара висел, ну вы ли ты, брякнуло, звякнуло, поехало неудержимо. Крокодиловой кожи заслуженный чемодан в те хитрые годы, пусть сам я не верю, теперь я имел... «Почему, впрочем, хитрые год как годы, не хитрее других? Чемодан крокодиловой кожи, я повторяю, замками в те годы, как годы я, дзиндзерелла, смею утверждать, имел? Я хватаю его, и, дай бог, ноги хлещет же не передать». Шли, как известно, и дождь, и поезд, один на Миллерово, второй весь день. Милый брат, Емельян, признается, как здорово шпарить нам к тебе в гости в Казань. Ведь сколько не виделись, погоди-ка, тревожишься, а почтограмму ты мне направил, спрашиваешь, прямо с дороги. Да, бегу, стал быть, дебаркадером, догоняю вагона, вскочить за отсутствием убеждений, боязно. Полотеря в те годы, как годы во всевозможных местах, я возил в чемодане мастику, тряпки, потертый фетр и швабры поросячьих щетин. Проводник мой с флажками в чехлах, зыком благим из стамбура заорал, «Отцепись! Вдруг сорвешься в просак ты, как многие! Не глумись, Костелянша, над пассажирской бедой, чтоб те самому сорваться!» А Емельяну я сказал, что «Ау!» Не застигнет меня его отправление, и что зря, вероятно, спешит он в Казань, я не выбегу. Вам же, Сидор Фомич, пишу приблизительно следующее. Раз приходят некоторые к перевозчику, а тот спит беззаветно. Вот это я понимаю, загадка, ибо это загадка, а не просто крестьянская быль. Не понимаю только к которому перевозчику. Два у нас перевозчика на теле Тот на той стороне зашибает, этот, напротив, на этой. Первый Ерема по прозвищу Жох, а второй, наоборот, Фома, и без всякого прозвища. Кличут человека уважительно, по фамилии, и нечего огород городить, правда же? Погибель лодочника фамилии у нас. И, положим, к нему и приходят. Работа есть. Он проснулся. «А что за труд?» Зачем тщеславишься понапрасну, они говорят, будто перевоза помимо еще в некотором ремесле маракуешь. Учить себя никому не позволю, Фома заявил, выкладывайте лучше факт, а попечитель разбушевался, ногами топает, словно я виноват. Я и сам-то себя, сироту, в Казани никогда не встречал, если искренне. «А куда же я шпарю тогда?» — инспектор кричит. «Отвечай, попечитель, мудрящих я ваших маршрутов не в курсе, но если проездной документ у вас на руках, то не сочтите за в него заглянуть. Там указано быть безысходно в просаках Ильи Джинджереллы удел, чтоб те самому сорваться, проводник мой услышал мои слова. Так сказал ему сгоряча, а сам и сорвался». Что за комиссия, мол, приятель, оборвался, упал кулем под колеса и оттяпало босую ноженьку, будто серпом. Вижу, кто-то знакомый с клинком с поднебесных стропил слетает помочь». Серафим шестикрылый дежурный, махни етаганом раза, отруби-ка всего уж от настоящих мест, зельно болезен, озорный, и начальник подоспел пожурить. Вам-то что, позавидовал, санаторию себе обеспечили, а людям выговора по вашей линии получай». «Не броните, макропогодится ж, оскользаешься!» Мысль сорвалась, плакала, по-видимому, экспедиция. Улыбнулась Илье последнее целование. И опять я в просаке, когда, гордясь, поручику советую в билет заглянуть. «Дуралей ты!» — он оборвал. «Попечитель билетов по званию брать не обязан». А когда и возьмет другой раз, то литерный, и в любой конец. И гляди ты в этот билет, не гляди, все туман. И туда сего предъявитель отправился, сюда ли, ничего не понять. Лишь плацкарта бьется, купейная на ветру, до да талон на получение белья шелестит. Нет, не пыльно вы прилепились, земляк. Но, видать, не всегда и везде попечителям выгода. Получается, непопечителям иногда очевиднее, куда им путь лег. Взять того же меня, мне, Карине, ее мне вынь да положь, направление к ней мной держится.